Глава 42. Ну что, домой? Никита повернулся ко мне. В сумеречном свете, пробивавшемся сквозь окна трактира, его волосы отливали теплым золотом. Или останемся ужинать здесь, домой, в лучшем случае, доберемся к полуночи, и, посмотрев мне, за спину тихо добавил: Решайте, тихо найдет. Хозяин постоял во двора действительно появился в дверях, слегка запыхавшись. Его лицо светилось таким искренним радушием, что мы невольно ответили улыбками. «Что же вы на пороге стоите?» — замахал он руками. «Прошу, прошу. И ужин уже на столе. Да и в дорогу Мина вам корзинку приготовила. Мне уж показалось, что вы так ехать собрались. Не емше». Мы переглянулись. Все взгляды тут же обратились ко мне. Стало ясно, что решать придется мне. В животе уже навязчиво урчало от голода, и хотя мысль о дополнительной задержке вызывала досаду, однако желудок вынес свой неоспоримый вердикт. Я кивнула, Тихон тут же просиял. Общий зал встретил нас уютом и ароматами свежеприготовленной пищи. Заведение у Тихона действительно пользовалось спросом, и сейчас помещение было заполнено почти полностью. Кто-то остановился на ночлег на этом постоялом дворе и теперь спустились поужинать, А кто-то пришел специально, что приятно провести вечер, скрашивая его хмельными напитками. Девочки-подавальщицы бегали по залу, успевая обслужить всех. Под мягким светом масляных ламп мы неспешно поужинали, попотно уточняя последние детали предстоящего пути. Решили, что я, Никита и Василий поедем верхом, а Ульяна отправится в карете вместе с покупками, теми, что торговцы отказались доставлять сами. Остальные наши сопровождающие уже отбыли с товарами в имение, так что в пути нас будет только четверо. Наконец настал момент садиться на рыжулю. Я уже предвкушала приятную дорогу. Василий стоял рядом, рука мужчины уверенно держала лошадь под узцы, пока он помогал мне поставить ногу в стремя. Он внимательно контролировал каждое мое движение, готовый в любую секунду среагировать. И в этот самый момент... Когда я перекидывала ногу через седло, я вновь почувствовала его. Тот самый взгляд, холодный, пронизывающий, цепкий, как хищник, выслеживающий добычу. Такой же, как на рынке, только сейчас он ощущался еще острее, словно был совсем близко. Чувство было настолько сильным, что я на мгновение замерла в седле, почти полностью оседлав лошадь, но еще не опустившись до конца. Сердце сжалось, я инстинктивно, быстро-быстро скользнула взглядом по двору, по окнам, по теням под навесами, по крышам домов, по темнеющему небу над ними. И ничего, ни единой подозрительной фигуры, ни отблеска в окне, ничего, что могло бы выдать наблюдателя. Двор был полон обычных вечерних звуков, гомон людей, звон посуды из кухни, конское ржание, но ничего необычного. Арина, все в порядке? увидев перемену в моем настроении, обеспокоенно спросил Василий, вслед за мной оглядываясь по сторонам. Что случилось? Ощущение чужого присутствия внезапно исчезло, как будто кто-то резко оборвал невидимую нить. Остался лишь неприятный осадок, холод на коже и уверенность, которая заставляла меня дрожать, несмотря на тепло лошади под собой. Это было не воображение. Мне не показалось этот взгляд. Был. Я тяжело вздохнула, опускаясь в седло. Настроение, которое только что было приподнятым от получения подарка и предвкушения дороги, безвозвратно испортилось. Чувство незащищенности и тревоги вернулось с удвоенной силой, омрачив радость от нашей маленькой, но такой удачной экспедиции. Теперь каждый шорох и каждая тень казались потенциальной угрозой. Все в порядке, показалось. А что я еще могла сказать? Если бы озвучила, как есть, то что, начали бы обыскивать округу? Нет, конечно. Да и ощущения уже прошли. Хотелось просто побыстрее убраться отсюда, поэтому решила никого не тревожить. Но, судя по всему, у меня это не получилось. Василий продолжал беспокоиться обо мне. Спустя еще минут десять сборов и, выслушав заверение Тихона в том, что он рад будет видеть нас вновь, мы, наконец, выдвинулись домой. К счастью, дорога прошла без каких-либо неприятных сюрпризов или ненужных приключений, хотя я и переживала. Несколько раз оглядывалась, но все было спокойно. После напряженного дня монотонный стук копыт по грунтовой дороге действовал почти умиротворяюще, и я, в конце концов, смогла все же расслабиться. Разговаривать верхом, особенно на быстрой рысе или галопе, было крайне неудобно, поэтому все разговоры отложили на потом, скорее всего, на завтра. На полпути сделали короткую остановку, спешились, дали возможность передохнуть и пощипать траву лошадям, сами размяли затекшие ноги и быстро перекусили тем, что Мина заботливо собрала в корзинку. И тут же, не теряя времени, снова тронулись в дальнейший путь. Время было за полночь, когда лошади вступили на подъездную аллею, в конце которой был наш дом. На фоне темнеющего сапфирового неба виднелись его знакомые очертания, а в окнах приветливо горел свет. Осталось только подняться к нему. Возвращение домой всегда вызывало в душе особое чувство облегчения и радости. Но все, путешествие закончилось. Как только мы остановились у самого крыльца и еще не успели спешиться, из дома с шумом высыпали обеспокоенные домочадцы. Первой, как всегда, была Марфа. Слава богини, прародительница! Вы дома, причитала Марфа, телеги пришли, а вас все нет, с легким упреком говорила она, внимательно всех оглядывая. Взгляд, полный тревоги, достался не только мне и Ульяне, которая показалась из кареты сонной и растрепанной, но и Василию и Никите. Все ли в порядке? Спешившись, я тут же шагнула к ней, обняла ее полноватые плечи и поцеловала в морщинистую щеку. От нее пахло домом и чем-то травяным. Все в порядке, все даже лучше, чем мы думали. Постаралась я успокоить ее, сама чувствуя, как спадает часть напряжения. В этот момент к нашим лошадям уже подбежали конюхи, ловко перехватывая поводья, чтобы увести уставших животных в конюшню. Лошади хоть и косили в сторону незнакомых людей, но легко пошли. Ага, все, кроме рыжули». Та встала как вкопанная, мотнула головой, упираясь, и всем своим видом показывала, что никуда не пойдет с этим незнакомцем. Конюх, мальчишка, совсем, беспомощно посмотрел на меня. Пришлось оставить Марфу, которая уже переключила свое беспокойное внимание на Ульяну, и подойти к лошади. Только после того, как я ее погладила и заверила, что все хорошо. Она успокоилась и позволила конюху увести себя, все еще настороженно поглядывая по сторонам, но уже без сопротивления. Проводив взглядом удаляющуюся процессию, я повернула к дому. Мысль о горячем ужине и возможности наконец вытянуть уставшие ноги, наполняла приятным предвкушением. И тут, на мое плечо с легким хлопком крыльев, приземлился мой ворон, довольно упитанный, а потому тяжелый. Гриша уселся, переступил лапками, устраиваясь поудобнее, и уставился на меня своим умным черным глазом и издал громкое раскатистое кар, звучащее абсолютно безоговорочно осуждающе. Я даже улыбнулась. «Конечно, он, видите ли, видел, как я уделяю время какой-то там лошади вместо того, чтобы оказать внимание ему».